Глава 16 Ядовитый плевок, дал я мысленную команду, хотя это решение и далось мне с трудом. Класс вор не предполагал у меня наличие большого количества дальнобойных атак, поэтому хотя бы одна мне точно не повредит. Выбрав умение, я задумался, что мне делать дальше. До вечера оставалось довольно много времени и нужно было потратить его на что-нибудь полезное. Огляделся по сторонам. «Что-то давно не видел Йогана и пленницу», — подумал я, и отправился на их поиски. Но, пройдя несколько десятков метров, остановился. Дело в том, что перед глазами у меня вдруг появилось системное сообщение. «Внимание! Посетите загон с гигантскими землеройками для получения награды». «Хм, это что-то новенькое. Надо глянуть». Свернув с дороги, которая вела к тотемной площади, пошел в сторону загона, где у меня содержались землеройки. Удивительно, произнес я, глядя на крупных монстров, которые еще недавно были размером всего лишь с собаку. Внимание, получена награда. Доступна новая постройка таннеля гигантских землероек. Внимание, получен новый тип юнитов Гоблин-Погонщик. Внимание, вы получаете 5000 экспо. Внимание, получен 14 уровень. «Внимание! Вор начальный класс получает четырнадцатый уровень». «Как вовремя!» Все в ловкость», — дал я мысленную команду инфосети, а свободный скиллпоинт снова вложил в улучшенные рефлексы. Разобравшись с уровнем, открыл меню доступных построек. «Тоннели гигантских землероек, тысячи единиц энергии». «Хм, довольно дешево, подумал я. «А да, дай мне описание новой постройки», — попросил Андромеду. Тоннели гигантских землероек. Уникальная постройка, позволяющая своему владельцу строить сеть тоннелей, по которым он может быстро перемещаться. Ничего себе! Что-то новенькое. А да, есть какая-то дополнительная информация? Да, но немного. В общем, эта постройка, если приводить аналоги, является вокзалом, ну или отправной станцией. Если ты ее построишь, то у тебя появится возможность при помощи этих «милых» в кавычках монстров «Рыть сети тоннелей, по которым ты сможешь передвигаться на них верхом», пояснила Андромеда. «Я так понимаю, что прокладывание тоннелей тоже будет стоить мне затрат магической энергии», решил уточнить я. «Не совсем. Вернее, не напрямую», ответила искусственный интеллект. «Чтобы прокладывать тоннели, тебе потребуются гигантские землеройки. Чем их будет больше, тем быстрее будут делаться тоннели. Все просто». «Понятно», задумчиво произнес я. Ну, вообще звучит довольно многообещающе. Согласна, это сделает тебя гораздо мобильнее, ответила Андромеда. Тогда надо будет построить ее следующий. довольно улыбнувшись, сказал я и попросил инфосеть вывести мне информацию по доступным мне юнитам, после чего убедился, что среди них появился один новый. Гоблин-погонщик стоил 70 единиц энергии. И если бы я так сильно не хотел построить дипломатический центр как можно быстрее, Наверняка бы сделал одного, чтобы просто на него посмотреть. Но, увы. Новая постройка для меня важнее. Хотя, стоп. Я уверенным шагом направился к загону, где мои догадки подтвердились. У меня уже был один гоблин-погонщик. Повелитель. Зеленокожий коротышка опустился на колени. Гоблин-погонщик, третий уровень. Низший гуманоид-монстр. Умения и навыки. Изворотливость, второй уровень. Погонщик, четвертый уровень. В принципе, от обычного гоблина он ничем не отличался, кроме того, что у него был навык погонщика. С этим разобрались. Теперь осталось и сделать то, что я планировал ранее. Не задерживаясь больше у загона, отправился на Тотемную площадь. Йоган в компании пленницы и теперь уже двух шаманов и призывателя устроил себе кружок по интересам рядом с Тотемом Нчати. Они что-то оживленно обсуждали. «А я говорю, мох подходит лучше», — уверял в чем то остальных гоблин, держа в руках нечто зеленое и активно махая этим перед лицом мага. «Бред, у него нет полезных свойств», — противостоял ему Йоган. «Вы вообще хоть немного разбираетесь во врачевании?» Спокойный и наставнический голос Шииса заставил обоих спорящих замолчать. «Вот». Он раскрыл ладонь и, так как я был далеко, не смог увидеть, что находится в ней. «Это лучше всего помогает снять кровотечение», — произнес он и буквально в следующее мгновение увидел меня. «Повелитель!» — лизард-шаман опустился на одно колено. Его примеру последовали и другие. «Привет!» — Йоган помахал мне рукой, а пленница просто кивнула. «О чем спорите?» — поинтересовался я у них. «О том, как лучше и эффективнее обработать раны этим твоим... Как их там?» Ну, огромные пасти, когти и так далее. «Кроком?» — на всякий случай уточнил я. «Да, им. Тварь, которую они притащили, нехило их потрепала. Не будь у них такая прочная чешуя, их внутренностями бы уже давно лакомились обитатели морских глубин», — усмехнулся Йоган. «Но сейчас их жизням ничего не угрожает?» — уточнил я. «Нет, эти твари очень живучие. Шиис золотал их. Поэтому скоро смогут и дальше охотиться», — ответил маг. «Ты молодец», — я посмотрел на Лизарда-шамана. «У меня к тебе вопрос. Как думаешь, в селу не понравится дар в виде ожерелья из зубов мегалодона?» — спросил я, говорящего с духами. «Ибо просто менять тушу монстра на энергию мне было как-то жалко». «Да, повелитель», — ответил Шиис. «Но если позволите, я бы с ними перед этим кое-что сделал», — добавил шаман. «Хорошо, делай с тушей все, что хочешь», — сказал я Лизарду. И он, поднявшись с колен, собирался было уйти, но остановился. «Могу я вас кое о чем попросить?» — спросил он. «Конечно, говори». «Мне нужен очень острый нож», — произнес Шиис. «Хм, он явно собирается что-то делать с зубами». «Держи!» — я протянул ему клык левиафана. «Это! Это!» Ящер дрожащими руками потянулся к кинжалу, но тут же отдернул их. Дар луны, бери!» Чуть ли не насильно всучил артефакт ему в руки. «Когда все сделаешь, вернешь. спокойно произнес я и улыбнулся. Так как я не собирался сейчас никуда выходить из подземелья, оружие было мне не нужно, а благодаря волшебным свойствам кинжала шаман быстрее справится с порученным ему заданием. Так что тут в основном моя выгода. Все, иди», на всякий случай поторопил я шамана и повернулся к Йогану. Отойдем. Я кивнул ему в сторону, и мы немного отошли от тотемов. «Как продвигаются твои исследования? Удалось чему-нибудь научиться у моих нелюдей?» — спросил мага. «Разумеется. Ты даже не представляешь, насколько нестандартные подходы они используют во врачевании. Они — просто настоящая золотая жил знаний. Спасибо, что разрешил мне остаться в твоем подземелье», — произнес Йоган, и на его лице появилась довольная улыбка. «А она как?» Я кивнул на пленницу. Да хорошо. Маг пожал плечами. Та же успела многому научиться. Кстати, мы с ней поговорили. И решили, что теперь ее зовут Лоо. Она сама выбрала это имя. Хорошо, спокойно ответил я, ибо этот вопрос не особо меня интересовал. Ладно, тогда занимайся своими делами, хлопнул Йогана по плечу и пошел в сторону главного здания. До момента, когда закончится строительство дипломатического центра. У меня была еще пара часов, и, коли уж делать мне особо нечего, я решил, что это прекрасная возможность для того, чтобы восстановить еще немного своей памяти. Надеюсь, во мне ничего сильно не поменяется. «Внимание! Дипломатический центр успешно построен!» Появилось долгожданное сообщение перед моими глазами. А буквально в следующее мгновение возникло еще одно. «Внимание!» «Вы можете заключить союз с одной из представленных рас. Фроглы, туртлинги, нериды». «Что-то новенькое». «А да, пояснения будут?» — спросил я свой ИИ. «Одну из рас, представленных в списке, ты можешь выбрать. И в этом случае получишь доступ к новым постройкам и юнитам. Все просто», — усмехнулась Андромеда. «Понятно». «А есть список того, что получу, выбрав ту или иную расу?» — не особо надеясь на положительный ответ, спросил я. «Да, но лишь часть», — ответила искусственный интеллект. «Хм, ну уже хоть что-то». «Давай инфу». «Лови», — ответила Андромеда. И перед моими глазами появилось описание первой расы. Фроглы. Раса жаба людей, обитающих в тропиках, неизвестна. Несмотря на то, что большинство разумных рас считают их дикарями, фроглы на самом деле довольно социализированы и сильно развиты в духовном и интеллектуальном планах. Выбрав данную фракцию, вы получите доступ к следующим юнитам. Фроглы-воины, фроглы-шаманы, гигантские жабы, наездники на гигантских жабах, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Выбрав данную фракцию, вы получите доступ к следующим уникальным постройкам. Храм муссонов, пиявочная пасека, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Туртлинги, раса черепаха людей, обитающих в жемчужном архипелаге. Как правило, ведут кочевой образ жизни и стараются избегать контактов с разумными расами. Из-за своей доброты и наивности часто оказываются в беде и не раз были близки к вымиранию. Выбрав данную фракцию, вы получите доступ к следующим юнитам. Туртлинги-берсерки, туртлинги-шаманы, грифонтры, наездники на грифонтрах, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Выбрав данную фракцию, вы получите доступ к следующим уникальным постройкам. Храм жемчужного бриза, коралловые сады, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Нериды – раса полулюдей-полурыб, обитающих под водой. Довольно агрессивны и терпеть не могут другие разумные расы, даже несмотря на то, что сами к ним принадлежат. Выбрав данную фракцию, вы получите доступ к следующим юнитам. Нериды-охотники, нериды-шаманы, мегалодоны, райдеры на мегалодонах, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Выбрав данную фракцию, вы получите доступ к следующим уникальным постройкам. Храм Тайфуна, жемчужная ферма, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Я внимательно прочитал инфу, предоставленную Андромедой, и задумался. Все из представленных рас выглядели интересными и самобытными, даже несмотря на то, что информации было крайне мало. Ладно, разберусь, тяжело вздохнув, подумал я, и пошел в сторону Буйного моря. А ее подземелье постоянно требовало большого количества ресурсов. Мне нельзя сидеть, сложа руки. «Так, ты!» — я указал на одного из кроков, на котором было меньше всего ран. «За мной!» — приказал крокодилу. И вместе с ним направился в сторону выхода из деревни. День сегодня просто замечательный, поэтому я решил, что неплохо было бы сплавать до затонувшей бухты пиратов и посмотреть, что там есть интересного. Взобравшись на спину гигантского манты и приказав паре других гигантских скатов следовать за мной, я отправился в сторону корабля «Красного черепа». Попробовать отбуксировать его к затонувшей бухте, чтобы в случае, если там найду что-то полезное, не только загрузить трюмы посудины, но и транспортировать судно поближе к подземелью. И все бы ничего, если бы не одно «но». Подплыв поближе к маркеру «Красный череп», вместо одного корабля я увидел два. Не к добру все это Интерлюдия Третья. Легкий бриз под названием Ловчий быстро скользил по водам буйного моря, везя на себя небольшую группу наемников Марш! Сколько нам еще времени плыть? Послышался недовольный женский голос откуда-то из трюма корабля. Дородный наемник в кожаной броне, обрамленный по краям белым мехом, нервно сплюнул за борт. «Скоро!» — раздраженно ответил он, и в следующее мгновение его глаза остекленели, став абсолютно белыми. «Быстрее!» — недовольно ответил женский голос, который послышался ближе, а буквально в следующее мгновение его обладатель вышел на палубу. Ей оказалась девушка лет 35-40 на вид, закованная в тяжелую латную броню черного цвета, и вооруженная большим двуручным клинком, закрепленным у нее в ножных на спине. Ты ж понимаешь, что он тебя не слышит? усмехнулся молодой паренек, стоящий рядом с моржом. Знаю, раздраженно ответила наемница. Бракуда, успокойся! усмехнулся ее собеседник. Кос, заткнись! нервно произнесла наемница. Мы ищем этого пирата уже второй месяц. Думаешь, мне хочется торчать на этом корабле в этом странном буйном море? Она подошла к своим подчиненным и облокотилась на деревянные поручни корабля. А мне тут даже нравится! На лице парня появилась улыбка. Здесь столько энергии! Наемница по прозвищу Барракуда смерила собеседника скептическим взглядом, но ничего ему на это не ответила. Нашел! Морш резко тряхнул головой. И его глаза вновь стали нормальными. Далеко? – спросила воительница. Нет, около тридцати-сорока минут пути, – сказал наемник. Наемница достала карту. Хм, значит рядом с полуостровом Хельк, задумчиво произнесла она. Я слышал, там у них война идет. Может, поможем одной из сторон? Глядишь и подзаработаем. Усмехнулся паренек и посмотрел сначала на наемницу, а затем на моржа. «Посмотрим», — ответила Барракуда. «Сначала надо этого красного черепа убить». «Не думаю, что у него есть какие-то шансы против нас». На лице наемника по кличке Косатка появилась хищная улыбка. «Не говори гоп», — недовольно произнес Морж. «Ой, да ладно вам! Вы слишком серьезно относитесь к этому заданию», — махнул рукой паренек. Морж и Барракуда переглянулись. «Тоже думаешь, что ему осталось год-два?» Усмехнулась наемница. Ставлю на полгода, ответил морж и протянул руку. Наемники крепко пожали друг другу руки. Вы совсем так же нельзя? Недовольно воскликнул кос. Это плохая примета. Мы знаем, усмехнулся морж и подмигнул наёмнице. Так ладно, шутки в стороны. Скоро мы будем у корабля, так что приготовьтесь к бою. Баракуда стало очень серьезной и смерила оценивающим взглядом своих подчиненных. «Я готов», — спокойно пожал плечами Касатка. «Я тоже», — улыбнулся Морж. «Вот и славно», — ответила им воительница, и по привычке проверила, легко ли клинок выходит из ножен. «Тогда давайте побыстрее завершим это задание и вернемся обратно», — добавила она, и пошла в сторону носа корабля. «Несмотря на прозвище...» Воительница терпеть не могла все, что связано с морем и кораблями, поэтому хотела как можно скорее оказаться на берегу. Вот только в этот раз ей не повезло, и поиски красного черепа сильно затянулись. Поэтому наемница со своей группой вот уже как третий месяц бороздила водные просторы буйного моря, и это очень злило, очень. Поэтому, когда ловчий приблизился к пиратскому судну, и отряд Баракуду уже готов был брать его на абордаж. Руки наемницы тряслись от нетерпения воспользоваться клинком и унести на тот свет несколько пиратских душонок. Вот только ее ждал сюрприз. «Какого чёрта здесь творится?» Интерлюдия, четвертая. Гирос внимательно осмотрелся по сторонам. «Диметра». «А какое было моё прежнее имя?» — спросил он у своего искусственного интеллекта. «Альнатар», — ответила ИИ. «А что, оно для тебя имеет какое-то значение?» Трейсер задумался. «Думаю, да», — наконец ответил он, продолжая осматривать округу. Он понятия не имел, что ему делать дальше, и разговор с искусственным интеллектом хоть как-то отвлекал его от тревожных мыслей. «Понятно», — задумчиво произнесла Диметра. «Есть идеи, чем собираешься заняться в новом мире?» «Интересный вопрос», — ответил трейсер. «Когда я только появился в этом мире, у меня перед глазами вылезли какие-то странные надписи. В них говорилось о каком-то абсолютном зле и так далее», — произнёс Гирос и попытался поточнее вспомнить, что говорилось в сообщении. «Вот, читай», — ответила Диметра. И перед тем, кого раньше звали Альнатаром, снова появились странные письмена. Внимание, мир Альтерии приветствует вас. Внимание, получен основной квест «Искоренить абсолютное зло». Внимание, Трейсер Гирос. Это ваш первый мир, поэтому вы можете выбрать один из четырех предложенных редких классов. Внимание, Трейсер Гирос. Это ваш первый мир, поэтому вы можете выбрать один из четырех предложенных редких артефактов. Внимание, Трейсер Гирос. Это ваш первый мир, поэтому в награду вы получаете книгу опыта». Трейсер внимательно ознакомился с сообщениями, появившимися у него перед глазами. «Ничего не понимаю», — растерянно произнес он. «А вот для этого как раз и нужна я», — гордо заявила Диметра. «Я понимаю. Сейчас для тебя все это в новинку, и тебе очень тяжело привыкнуть к тому, что ты теперь Трейсер». «Но искусственные интеллекты как раз и созданы для того, чтобы облегчать трейсерам жизнь», произнесла она и сделала небольшую паузу. «А теперь смотри. Сейчас я постараюсь доходчивее провести аналогию этого мира с твоим прошлым, благо они похожи». «Похожи?» – удивленно спросил Гирос. «Условно да», – усмехнулась Деметра. «Этот мир принадлежит к типу миров меча и магии» при этом не обладает какими-либо ярко выраженными отличиями. Я вообще не понимаю, о чем ты, тяжело вздохнув, произнес бывший эльф и сел на траву. Я к тому, что здесь, как это было и в твоем мире, есть магия, а уровень развития остановился на... Диметра вдруг замолчала, ибо поняла, что понятие средневековье незнакомо ее трейсеру. Остановился на, произнес тот, кого раньше звали альнатаром. Это не важно, ответила Диметра. Главное, что в мире альтерии, как и в том, где ты жил до этого, действует магия, а значит, тебе будет проще. Не уверен, произнес Гирос. Я ее совсем не чувствую, добавил он и, закрыв глаза, попытался сконцентрироваться на своих ощущениях. Нет, точно не чувствую. Почувствуешь, не переживай. Просто я еще не договорила, сказала Диметра своему трейсеру. И продолжила. Давай начнем с азов, а именно с характеристик. Как скажешь. Гирос пожал плечами. Отлично. Ты трейсер, а значит можешь взаимодействовать с инфосетью. И осуществляется это в основном через меня. Для начала дай мысленную команду показать инфосети твои характеристики. Произнесла искусственный интеллект. Инфосеть, покажи мои характеристики. Произнес Гирос по себе. И, к его удивлению, перед ним тут же появился текст, который показался ему смутно знакомым. «Имя. Гирос. Уровень первый. Титул неизвестно. Статус неизвестно. Класс неизвестно. Сила пять. Ловкость пять. Интеллект пять. Живучесть пять. Выносливость пять. Харизма пять». Трейсер задумался, ибо та информация, что сейчас висела перед его глазами, сильно напоминала информацию, которую он получал с помощью навыка «Оценка», когда еще был собой. Данный навык тоже показывал характеристики, коими обладает тот, на кого он был применен. только информация была более подробной. «Да уж», — Гирос тяжело вздохнул. «Что не так?» — спросила Диметра. «В своем мире я был гораздо сильнее», — грустно усмехнулся бывший Альнатар. «Кто тебе мешает стать сильнее в этом мире?» Поинтересовалась искусственный интеллект. Гирос снова грустно усмехнулся. Ты хоть понимаешь, что мне было более трех тысяч лет, произнес он. Или двух. Трейсер задумался. Он был уверен, что всегда четко помнил, сколько прожил, вплоть до одного дня. Понимаю, но теперь перед тобой открылись совершенно новые возможности, воодушевленно ответила ему искусственный интеллект. По сути, ты стал бессмертным. Я и был бессмертным, буркнул бывший эльф. Э, нет, усмехнулась Диметра. Ты ведь понимаешь, что в своем бывшем мире ты мертв. К сожалению, Гирос это понимал. Трейсер помнил разговор с таинственным модератором, от воспоминания о котором у него до сих пор были мурашки. Гирос тяжело вздохнул. Я понимаю, поначалу очень сложно ко всему этому привыкнуть, но потом уверенно ты втянешься. Снова попыталась утешить своего трейсера Диметра. «Посмотрим», — задумчиво ответил он. «Скажи лучше, что за сообщение о редком классе артефакте?» «И что за книга опыта?» «А вот это как раз самое интересное», — радостно воскликнула Диметра. «В своем мире ты мог использовать магию, но ей ты должен был долгое время учиться. Став трейсером, ты получаешь доступ к инфосети, бесконечному источнику знаний». Благодаря этому тебе не придется долго и упорно тренироваться, чтобы получить тот или иной боевой навык. Заканчивать магические учебные заведения, посещая занятия и просиживая штаны в библиотеках, ты можешь сразу получить необходимое умение или заклинание. Выбрав предпочтительное направление, которое в этом мире выражено классами, — пояснила Диметра. «Я ничего не понял», — признался Гирос. «Тогда поступим так», — ответила ИИ. «Сейчас я выведу перед тобой список доступных тебе классов. Ты ознакомишься с информацией по ним, а дальше, если что-то будет непонятно, я тебе поясню. Идет? «Вполне», — ответил трейсер. «Отлично. Тогда вот», — произнесла Диметра. «Первый класс». «Избранник элемента. На выбор. Вода, земля, ветер, огонь. Магический класс, полностью специализирующийся на магии одного из основных четырех элементов» который благоволит своему избраннику, делая заклинания особенно эффективными. Убийца лунного лезвия – класс, в первую очередь специализирующийся на скрытности и скорости. В отличие от большинства других подобных классов, убийцы лунного лезвия предпочитают дальний бой и в мастерстве владеют таким оружием, как чакрам. Защитник твердыни – класс, который в первую очередь полагается на защитные умения и навыки, позволяющие ему выживать в, казалось бы, самых безвыходных ситуациях. «Серебряный клинок, сбалансированный класс, который в равной степени обладает как атакующими, так и защитными способностями ближнего и дальнего боя». «Основываясь на этой информации, я должен сделать выбор?» спросил трейсер свой искусственный интеллект. «Я понимаю, чем выражено твое недовольство, но я показала всю информацию, что есть», — ответила Диметра. «Источник бесконечной информации», — саркастично усмехнулся Гирос. «Я же не говорила, что вся она тебе сразу будет доступна. Имей терпение», — недовольным тоном произнесла И.И. Трейсер тяжело вздохнул и снова прочитал информацию по каждому классу. «Два последних сразу нет, скорее для себя, нежели для своего искусственного интеллекта», — произнес бывший эльф. Осталось выбрать из двух. «В прошлой жизни я был и убийцей, и магом», — задумчиво сказал Гирос хотя воспоминания о его былой жизни были какими-то смутными. И он едва вспомнил, что состоял в гильдии убийц. «Да и Чакрам я никогда не воспринимал как оружие», — подумал Трейсер, и дал мысленную команду убрать убийцу лунного лезвия. «А я начинаю привыкать», — произнес Гирос про себя. Его настроение немного улучшилось. Теперь ему оставалось выбрать избранником, какого именно элемента он будет. «Огонь слишком пошла, земля слишком скучна», — задумчивым тоном проговорил Трейсер. «Остаются ветер и вода». Гирос тяжело вздохнул и, откинувшись на землю, закрыл глаза. «Погода сегодня чудесная». Поэтому, подставив лицо ласковому солнцу, Трейсер несколько минут просто лежал, вспоминая подобные моменты в своей прошлой жизни. «Хочу стать избранником ветра», — наконец решил Гирос. «Уверен? уточнила Диметра. «Да», — произнес трейсер. А буквально в следующее мгновение перед его глазами появилось несколько сообщений, к которым он уже начал потихоньку привыкать. «Внимание! Получен редкий класс «Избранник ветра». «Внимание! Изучены следующие умения и навыки». «Ходящие в ветрах» — пассивное умение. «Благодаря силе стихии ветра, которая насыщена ваше тело, ваша базовая скорость увеличена». Ветреная кромка» атакующее заклинание, позволяющее создать дугу сильно сжатого воздуха, который заклинатель может поразить любую выбранную цель. Защита ветров — защитное заклинание, создающее перед магом плотную сферу, которая позволяет блокировать летящие в создателя заклинания снаряды. Бывший эльф несколько раз внимательно прочитал описание, после чего резко поднялся и, указав пальцем в ближайшее дерево, активировал ветреную кромку. «Ничего себе!» произнес Гирос, поразившись эффекту. Деметра не обманула, когда говорила, что ему не нужно совершать каких-либо сложных действий, чтобы научиться магии. Как только он выбрал класс «Избранник ветров», сразу же изучил два новых заклинания и прекрасно знал, как их использовать. «А я тебе говорила», — усмехнулась искусственный интеллект. «Это ты еще древо развития своего класса не видел. А что это такое?» Уже не удивляясь словам своего ИИ, поинтересовался Трейсер. «Дай мысленную команду показать древо, и сам узнаешь», — ответила Диметра. Гирос так и поступил. «То есть, чтобы изучать новые заклинания, мне всего лишь нужно получать опыт?» — усмехнулся бывший эльф. «Именно», — воскликнула искусственный интеллект. «А для этого тебе, как новичку, еще и книгу опыта выдали». «Понятия не имею, что это». «Но давай посмотрим», произнес Гирас и дал мысленную команду использовать книгу опыта. «Внимание! Вы использовали книгу опыта. Получено 15 тысяч эксп. Внимание! Получен второй уровень. Внимание! Избранник ветров Редкий Класс получает второй уровень. Внимание! Получен третий уровень. Внимание! Избранник ветров Редкий Класс получает третий уровень. Внимание! Получен восьмой уровень. Внимание!» «Избранник ветров редкий класс получает восьмой уровень». Многочисленные сообщения о получении новых уровней сменяли друг друга, пока Гирос не получил восьмой уровень. «Теперь можешь открыть древо навыков и изучить, что хочешь», радостно произнесла Диметра. Все так просто», — усмехнулся Гирос. «Но не совсем. Дальше тебе придется самому получать этот опыт. Книгу тебе выдали потому, что ты был новичком», ответила искусственный интеллект. Бывший эльф задумался. Он потихоньку начинал понимать, как Кинга или тот паренек некромант могли за столь короткое время нахождения в его мире обрести подобную силу. Кстати, насчет них. «Ты не знаешь, в этом мире есть люди, которых могли бы звать Кинга или Иннар?» спросил Гирос свой искусственный интеллект. «Ты имеешь в виду трейсеров с такими именами?» уточнила Диметра. «Да», — ответил Гирос. «Но в базе трейсеров они числятся». «Но узнать, здесь ли находятся в данный момент, невозможно», произнесла ИИ. -И. «Знаком с ними?» «Вроде того», — неуверенно ответил Гирос, ибо воспоминания о них были какими-то смутными. Он помнил, что они были сильными, и какие эмоции вызывали у того, кого звали Альнатаром. Но сказать, например, как они выглядели, Трейсер уже не мог, и ему это очень не нравилось. «У тебя еще несколько артефактов на выбор есть, не забыл?» Решила сменить тему Диметра. «И еще, за уровни ты получил свободные очки характеристик, с помощью которых можешь поднять свои статы», — добавила ИИ. «В смысле?» — удивленно спросил Гирос. «Ну, ты можешь, например, увеличить свой показатель интеллекта, чтобы у тебя было больше магической энергии, а заклинания были сильнее, или выносливость, чтобы бегать дольше, ловкость, чтобы стать быстрее и так далее», — пояснила ИИ. Трейсер впал в легкий ступор. «Так, стоп. То есть ты говоришь, что я могу просто сказать, чтобы мой интеллект увеличился? И это произойдет? не веря в услышанное, спросил Гирос. «Да, именно это я и сказала», – ответила Диметра. И бывший эльф усмехнулся. «А быть трейсером не так уж и плохо», – подумал он. И на его лице появилась фирменная лукавая улыбка, которая осталась с сальнатаром, даже когда он стал трейсером. Конец второго тома. Текст читал Олег Кейнс.